Ах, ну будьте же джентльменом, Григорий Дмитриевич. Ничего не могу поделать, Ниночка, ваша красота лишает меня. Казалось, он всего лишь быстро моргнул, а за окном вместо полуденного солнца набирали силу вечерние сумерки. Попытка ещё немного подремать провалилась благодаря жеманничащей кокетке за стеной. Живица с глубоким грудным голосом так непреклонно стояла на страже своей целомудренности, что уже через четверть часа Александр не выдержал. Нет. Ой, нет. Ох, да. Сплюнув, фигурально говоря, он покинул уютную постель и отправился в добровольное изгнание на кухню, поближе к банкам с кофе и чаем и тамошнему примусу. Да, да, да. дополнительно отгородившись от крикливой скромницы тоненькой дверкой с мутными стёклышками, голоногие князь начал с того, что моментально озяб, так что пришлось живенько метнуться в гардероб за войлочными тапкими и халатом. Ну и сыкваяж заодно прихватил, чтобы два раза не бегать. Устроившись как можно ближе к источающему живительное тепло примусу и начавшему задорно побулькивать пузатому чайнику, голодный философ раскрыл кухонный шкаф и оглядел выстроившиеся как на параде консервные банки вздохнул о чём-то явно сожалея и тут же впал в благородную задумчивость но не о смысле жизни или всеобщем падении нравов как можно было бы того ожидать на фоне того разврата что безраздельно царил в соседних апартаментах а всего лишь о том чего бы такого дорогому и любимому алексаше светякоблевичу откушать Хотя, учитывая время, прошедшее с прошлого приёма пищи, быстренько разогреть и с довольным порыкиванием сожрать. Увы, но нравственность и мораль сильно проигрывают бурчащему от голода желудку. Суп гороховый с копчёностями. Хм. Пожалуй, сегодня духом укрепляться не будем. Суп гуляш венгерский пойдёт, и картофан с печенью и луком на второе. Энергично потерев ладони, мужчина принялся готовить себе холостяцкий ужин. Ах, если бы его видели в этот момент приятели из высшего общества, куда только подевались лоск и безупречные манеры потомственного аристократа. Князь позволял себе не только крепкие выражения, подумаешь, крышка у чайника отвалилась не в самый удобный момент, но даже подтакал призывам низменной физиологии. Понятно, что войлок шершав, колючий раздражает кожу, но использовать рыбный нож для почесывания между лопаток, а потом, как ни в чем не бывало, вкушать второе блюдо прямо из горячей жестянки, и, ужас, при помощи десертной ложки, Содом и Гаморра и никак не меньше. К счастью, никто ничего не видел, поэтому череды сердечных приступов и нервных обмороков удалось благополучно избежать. Обхватив ладонями кружку с чаем, сытый и от того резко подогревшийся блондин осторожно толкнул кухонную дверь. Протекция в кинема, козочка моя. Ах, Григорий Дмитриевич, вы бы меня этим так обязали. Я всегда мечтала сыграть Жанну д'Арк. М-м, да, это можно. Небольшая, но очень выразительная пауза соответствовала всем канонам театрального искусства. Я буду так благодарна. К примеру, вот так. М-м. И вот так. О, у козочки действительно большие способности. Лёгкий шлепок ладонью по чему-то упругому, довольно женский взвизг, интригующие шорохи и звуки страстных поцелуев оставили Александра совершенно равнодушным. Хотя закрывать дверку неблагодарный слушатель всё же не стал. Отставив в сторону нагревшийся фаянс с остатками заварки, он бесшумно походил по гостинной, Ненадолго задержался в чуланчике и гардеробе, и на добрых полчаса исчезв в спальне, выйдя оттуда совершенно иным человеком. Некогда чистый блонд сменился медной рыженой волос, фигура стала гораздо плотнее и коренастее, а ухоженные усы и бородка придавали новому облику полностью завершённый вид. В качестве небольшого, но важного штриха на безимённом пальце левой руки Неброско посверкивал серебром или всё же белым золотом, в общем, чем-то там посверкивал перстень-печатка с узором в виде ветки акации. Под ритмично-чувственные стоны неугомонной девицы, преобразившийся князь притащил из спальни большой прямоугольник, обернувшийся в свете керосиновой лампы стандартным бронированным кейсом, хранилищем, и устроился за столом. "Мой козлик". Беззвучно хмыкнув, Александр, как можно тише вскрыл бронечемодан, последовательно выложив перед собой два роката, стопку пустых магазинов и бумажную упаковку русского сорокового с сотней латунных толстичков внутри. Пара минут, и воронённые машинки разлеглись на холщёвой тряпице набором отдельных деталей. Ловкие пальцы вертели и крутили их с возмутительной небрежностью, в которой чувствовался немалый опыт. Козочка моя, а давай вот так. Ну, но я не Время от времени, ехидно улыбаясь, сначала я не такая, потом не туда, затем не так, а закончилось всё требованием: не останавливайся. Невольный свидетель, слушатель всё так же занимался своими делами, обехаживая, снаряжая и собирая в единое целое оружейную сталь. Вслед за рокотами на замаслившейся холстине Обывали два шведских нагана умеренно хорошего качества и горстка спецы изделий, выглядевших как обычные револьверные патроны калибра 7,5 мм. Собственно боеприпасами они и являлись, вот только стоимость их зашкаливала все разумные пределы, вплотную приближаясь к эквиваленту их же веса золотом. А что поделать? Для производства патронов с отсечкой пороховых газов требовались специальные станки и весьма квалифицированные специалисты. Но даже так процент брака совсем не радовал. Патрон замкнутого типа. Разновидность боеприпасов для специальных операций. Для отсечки пороховых газов в патронную гильзу вводится новая деталь поршень, который иногда также называют пыжом или поддоном, размещаемым между пороховым зарядом и пулей. При выстреле под давлением горящего пороха Поршень придает пуле ускорение, а сам, заклиниваясь на скосах дульца патронной гильзы, обеспечивает запирание пороховых газов внутрь нее. Шампанского? Хлопок вылетающей пробки и тонкий перезвон хрусталя отказов не предполагали. Ах, я пьяна любовью. Сбруя для оружия, пара черных полумасок и шесть темно-зеленых цилиндров шоковых гранат, выстроившихся куцем редком. Нерешливые кипа коротких ремешков, две аптекарских стекляшки с лаконичной надписью эфирные этикетки, коричневый прямоугольник выкидного ножа и парочка тонких тёмных жилетов с кучей кармашков. Вот далеко не полный перечень того, что проверили и выложили на стол за сравнительно короткое время, которого как раз хватило, чтобы любовная парочка наконец-то угомонилась или нет. За стенкой было тихо, а вот из чуланчика гардероба вдруг донесся какой-то подозрительный шорох и треск. Затем он сменился непонятным шумом и вполне различимыми ругательствами. — Да за етицкая сила! Что-то со сдавленным возгласом упало, кое-как поднялось, вывалившись в гостиную на старенький ковер. Я оказался тем самым скромным героем постельного фронта, примерным семьянином и богобоязненным христианином, человеком множества достоинств, короче, самим Григорием Дмитриевичем Долгиным. Понапихали тряпок, хрен протиснишься. Лучший друг князя Александра явился к нему с неподдельно радостной улыбкой, будучи облачённым лишь в шикарный и насквозь промокший после недавнего душа шёлковый халат и домашнюю туфлю. одну. Её напарница отстала где-то по дороге, но непременно обещала догнать. С прибытием, командир, благодарствую. Многозначительно потыкав пальцем в давно умершие часы на полочке, в данном случае служившие неким символом того, что кое-кто несколько увлёкся операцией прикрытия. Огренев укоризненно покачал головой, но выговаривать всё же не стал. Все мы люди, все мы человеки. Как силы-то остались? Или все ушли на оценку талантов и дарований, так сказать, <смех> на дегустацию молодой капустной поросли. Без труда уловив намек на некоего козлика, неутомимый любовник натянул на лицо независимо горделивое выражение, с коим и сбежал в спальню. — Кофе будешь? Предложение было очень тихим, но тем не менее его прекрасно расслышали. Потому что из комнаты вместе с со создавленным пыхтением и шорохом надеваемой одежды донеслось покрепче. Не успел чайник, как следует забулькать, как на кухню вошёл импозантный пожилой мужчина, двигающийся немного боком и не перестающий при этом слегка помахивать руками. Это к на манер орла, летящего в очень узком ущелье. Долго сохнет. А главное зачем? Один чёрт ни полиция, ни гвардама не снимают отпечатков с пальцев. Всё, когда-то бывает в первый раз. Благодарно кивнув рыжеволосому князю, брекнувшему перед ним кружку с горячим напитком, Долгин повёл носом и тут же разочарованно протянул растворимый. Однако, стоило бородатой кухарке протянуть руку, дабы вылить в раковину плебейский продукт, как естествующий гурман быстро подтянул кружку к себе, фыркнув в пышные усы, которым в комплекте прилагались ещё более роскошные бакенбарды. Смочил губы кофейным напитком и страдальчески поморщился. Горечу. Докладываю. Список мероприятий отработал, тревожных моментов не было, изменений в плане тоже. Вот и прекрасно. Несколько часов спустя к большому трёхэтажному дворцу на Дворцовой набережной подъехал чёрный фургон с большими эмблемами почтового ведомства и скромной в плане приметности надписью "Перевозка ценных грузов". Городовой не на своём посту не помешает, начали из машины, ослепившей фарами зябнувшего на свежем ветерке служивого, вышли два представителя господина. И пока один из них под заинтересованным взглядом городового топтался возле фургона, второй спокойно постучался в угловую дверь. А потом и повторил это действо только ногами, однако же соблюдая определённую осторожность и умеренность, потому что дуб Он и в форме двери остаётся всё тем же неприятно твёрдым дубом.